Глава 62. Приближение дикарей, нападение. Вождь дикарей убит, дикаре отступают. Вся вода исчезла, недостаток воды. Громкие военные крики дикарей поразили и испугали Селину Сигрев. Еще хорошо, что она не увидала их страшных раскрашенных лиц. Крошка альберт и Каролина омнили ее, прижались к ней, и ужас отразился на их личиках. Они не плакали, только все осматривались кругом, чтобы понять, откуда несутся эти странные звуки. Потом еще сильнее жались к матери. Мастер Томми был очень занят. Он доедал остатки завтрака, так как против обыкновения никто не останавливал его. Юнона вышла из дому. Она помогала делать нужные приготовления к обороне, высказывая большое спокойствие и смелость. Сигрев проделывал в стенах палисада достаточно широкие отверстия, чтобы в них можно было вставить дуло ружей и стрелять в нападающих, не подвергаясь опасности. Уильям и риди поджидали приближение врагов, держа ружье наготове «Теперь они заняты старым домом, сэр», – заметил риди – «но он ненадолго удержит их». «Вот они!» – ответил мальчик. «И смотрите, Риди, ведь с ними, кажется, одна из женщин, которая бежала от нас в челне. Видите, она идёт впереди вместе с двумя мужчинами». «Да, это одна из них, мастер Уильям. Ах, остановились. Они не ожидали увидеть ограды. Ясно, что они изумлены. Смотрите, все они остановились, разговаривают. Они держат военный совет, совещаются, как действовать». «Вот тот высокий, вероятно, один из их начальников. Знаете, мастер Уиль, хотя я готов сражаться изо всех сил, мне всегда неприятно начинать первому, поэтому я покажусь над палисадом. Если они нападут, я буду стрелять со спокойной совестью». «Но берегитесь, Риди, как бы они ни ранили вас». «Нечего бояться этого, мастер Уиль». «Ну вот и они». Риди встал на доску и показался дикарям. Они страшно закричали, двинулись, и штук двенадцать копий полетело в старика. Дикари целились так хорошо, что если бы Риди не спрятался за ограду, он был бы убит. Четыре копья, дрожав пились в полисад под самым его гребнем. Некоторые перелетели через деревянную стену и упали на землю над чертой могучего частокола. «Теперь, мастер Уильям, цельтесь хорошенько», – сказал Риди. Но раньше, чем мальчик успел пустить выстрел, Сигриф, который по уговору занял место в углу, чтобы видеть, не делать ли дикари обходы к противоположной стороне, выстрелил, и высокий вождь упал. Риди и Уильям тоже выстрелили. Еще два неприятеля повалились на землю при громких воплях остальных. Юнона подавала новые заряженные ружья и уносила те, из которых стреляли. Миссис сигрев поручив Каролине смотреть за маленьким братом и велев Томми не двигаться с места, заперла их на ключ и побежала помогать Юноне заряжать ружья. Теперь копья так и свистели в воздухе, и хорошо было, что защитники дома могли стрелять в нападающих, не показываясь им. Вопли усилились, дикари вели атаку со всех сторон. Самые решительные из них карабкались, как кошки, и добрались до гребня палисада. Но как только и головы показались над стеной, упали обратно, скошенные меткими выстрелами. Бой продолжался долей часа. Наконец дикари, потерявшие много воинов, отошли от палисада, и защитники дома могли перевести дух. «Во время этой перестрелки они немногое выиграли» сказал Риди. «Мы хорошо бились, и вы, мастер Уильям, держались так, точно вас учили быть военным. Мне кажется, вы не дали ни одного промаха». «Вы думаете, они теперь уйдут?» спросила миссис Сигриф. «О, нет, нет еще», ответил Риди. «Они испробуют все раньше, чем оставить нас в покое». Они храбры и, очевидно, знают, что такое порох. В противном случае выстрелы удивили бы их. «Я согласен с вами, Риди», – заметил сигрев Дикари, которые в первый раз слышат выстрелы, приходят в ужас. «Да, сэр, тут этого не случилось. И я полагаю, они уже видели европейцев и бились с ними». «Мне очень хочется пить», – сказал Уильям. «Принеси мне воды, Юнона». Юнона ушла, чтобы исполнить просьбу мальчика, но тот час же вернулась в полном ужасе. «О, масса! О, масса!» – кричала она. «Нет воды! Вся вода вытекла!» «Вытекла?» – скрикнули все в один голос. «Да, не осталось ни капли!» «Я налил бочку до краев!» – произнес Риди. течь в ней не было, в этом я уверен. Как же могла случиться такая беда?» «Масса, я, кажется, поняла», – заметила негритянка. «Когда мы стирали, Мисси послала Массу Томми за водой к колодцу. Помните, Мисси, как он скоро вернулся? Помните, вы еще похвалили его за это и за обедом сказали о том, какой он послушный?» «Я знаю, Масса Томми не пошел к колодцу, он принес в своем ведерке воды из бочки, и потом ни разу не ходил к колодцу, а брал воду из бочки, да так и выпустил ее всю». «Боюсь, что ты права, Юнона», — сказала миссис сигрев «Что делать?» «Я поговорю с Массой Томми», — сказала Юнона и побежала в дом. «Это бедовое дело, миссис сигрев серьезно печально заметил Риди. Сигриф покачал головой. Все они понимали опасность положения. Если дикари оставят острова, осаждённые погибнут от жажды. Или будут вынуждены сдаться, и тогда, конечно, их убьют. Юнона вернулась. Её подозрения были справедливы. Томми понравилось, что его хвалят за скорую доставку воды. Он вынул затычку и часть воды перенёс к матери Юноне. Остальную же выпустил. Теперь он плакал и обещал не выливать больше воды. «Поздно», – сказал сигрев «Что же делать? По воле неба наши предосторожности уничтожены неосмысленным ребенком, и нам остается только подчиниться судьбе», – сказал Риди и, помолчав, прибавил. «Да, сэр, теперь мы можем только надеяться, что дикари утомятся и бросят и нас, и остров». «Если бы только нашлась вода для детей, мне было бы все равно», – заметила миссис сигрев и спросила. «Юнона, неужели нигде не осталось воды?» «Нигде, миссия, ни капли! Вся ушла!» — ответила негритянка, печально качая головой. серина пошла посмотреть, нет ли где воды. Юнона печально побрела за ней. «Плохо дело Риди», — заметил Сигрев. «Чего бы мы теперь не дали за ливень? Ведь тогда мы могли бы собрать дождевые капли». «Нет никаких признаков дождя, сэр» ответил Риди. «Хорошо, если бы дикари вернулись, потому что чем скорее они придут, тем скорее решится вопрос». «Вряд ли они вернутся сегодня, сэр», сказал старик. «Вот разве ночью? Но ночного нападения я боюсь больше, чем дневного. Приготовимся к нему». «А что же мы можем сделать, Риди?» спросил мальчик. Прибить к пальмам доски над гребнем палисада. Таким образом он станет выше, и через него будет перебраться труднее, чем теперь. Потом нам нужно зажечь большой костер, чтобы нам не пришлось сражаться в полной темноте. Правда, это им даст возможность, глядя в щели палисада, видеть, где скрываемся мы. Но им будет все же трудно попасть на скопьями. Значит, их наблюдения не особенно важны». Костер мы зажжем в середине огороженного пространства и нальем в него побольше дегтя, чтобы он горел как можно ярче. Но, конечно, не следует зажигать его, пока враги не сделают нападение». «Хорошая мысль, Риди», – сказал сигрев «Если бы только не было этого ужасного несчастья, недостатка воды, я верил бы, что мы прогоним их». «Может быть, нам придется жестоко страдать, но никто не знает, сэр, что принесет нам завтрашний день», – заметил Риди. «Правда, Риди, а вы видите теперь дикарей?» «Нет, сэр, они ушли с того места, где совещались. Я даже не слышу их голосов. Вероятно, они хоронят убитых и ухаживают за ранеными». Как и предполагал Риди, в этот день дикари больше не нападали, и Уильям с отцом стали готовиться к ночной атаке. С трех сторон сделали полисад выше, по крайней мере на пять футов, сложили громадный костер и поставили в него дигтярную бочку, набили листьями кокосовых пальм, смешанных деревянными обломками и дегтем. Не было ни обеда, ни ужина, так как можно было есть только ветчину, солонину или соленую свинину, а по совету Риди никто не дотронулся до соленой пищи, которая усилила бы жажду. Бедные дети жестоко страдали. Маленький Альберт стонал, жаловался и печальным голоском кричал «Водички! Водички!». Благоразумная Каролина знала, что воды нет, и сидела молча и спокойно, хотя ужасно томилась от жестокой жажды. Что же касается Томми, виновника беды, он был нетерпеливее всех и так сильно кричал и плакал, что рассердил Уильяма. Рассерженный мальчик подошёл к младшему брату и с досады сильно дёрнул его за ухо. После этого капризный Томми перестал кричать, а только тихо хныкал, боясь нового наказания. Риди остался подле палисада и караулил. В доме царило такое уныние, такое страдание и тоска, что каждому хотелось уйти во двор. Никто не мог облегчить страдания жаждущих, и бедность Ленисигрев выпала на долю тяжелая задача – заставлять детей покорно выносить невыразимое лишение. А погода, как нарочно, была ясная и знойная.